Глава двадцать седьмая Девчушка встретила меня с тряпкой в руке. «Ты чем занимаешься?» — удивилась я. «Порядок навожу». Девочка откинула со лба волосы. «Пылище тут — жуть, и полно грязного белья». «Руки!» — никогда хозяйства не доходят. Смутилась я, работаю целыми днями. «Кто с утра до ночи пашет, тот деньги имеет», — деловито заметила Стелла. «Вообще-то я не жалуюсь на гонорары», — кивнула я. А с тех пор, как перешла в другое издательство, зарабатываю больше. Или у меня траты сократились, теперь я живу одна, а раньше деньги быстро растекались. «Почему ты домработницу не заведешь? – поинтересовалась Стелла. «Можно через знакомых поискать, если агентству не доверяешь». «Мне это в голову не пришло», — с удивлением ответила я. «Вот сейчас ты сказала, и я впервые подумала, надо найти приличную женщину и доверить ей хозяйство». Стелла швырнула тряпку в ведро. «Пойди, посмотри кухню». Понимая, что девочка жаждет похвал, я двинулась по коридору, готовясь, покривив душой, заявить, что все потрясающе. Подросток не способен идеально отмыть помещение. Ведение домашнего хозяйства требует усердия, и надо иметь не только старательные руки, но и зоркий глаз, способный заметить пыль в самых укромных местах. «Ну?» — гордо спросила Стелла. «Нравится?» Я потеряла дар речи, но потом без малейшей фальши ответила «Фантастика!» Даже занавески накрахмалила. Девочка кивнула «Да, некрасиво, когда они как тряпки висят. Когда была жива мама, она всегда тюль будто замораживала. Зачем тебе домработница? Давай я займусь хозяйством!» «В твоем возрасте следует учиться, а не со шваброй гонять. Но ты мне не разрешаешь выходить на улицу?» — заметила Стелла. «Оставила у себя, денег не берешь, да и нет их у меня». «То, что ты сидишь в квартире, — явление временное. Вот разберусь я с одним делом и займусь твоей судьбой», — сказала я. «У меня есть хороший знакомый, владелец издательства, в котором я сейчас печатаюсь, очень обеспеченный человек с обширными связями, и он непременно посоветует, как поступить, чтобы сутенер Стас никогда тебя не нашел, а пока тебе даже носа на улицу высовывать нельзя». Я сто раз убеждалась. Если не хочешь встретить знакомых, непременно наткнешься на них. Понимаю, что ты считаешь себя посаженной за решетку, но мой приятель сейчас на ярмарке во Франкфурте. А как вернется, обязательно нам поможет, потерпи немного. Хороша, тюрьма, засмеялась Стелла, с телеком, видеком и мороженым в холодильнике. Так любая сидеть согласится. Но я не привыкла жить за даром, вот и помою квартиру а я не приучена брать плату за гостеприимство. «И как нам теперь быть?» — усмехнулась я. Стелла заморгала. «Ладно, от скуки можно порядок навести. Скоро твой знакомый из Германии приедет. Через десять дней. Я точно офигею. Голова от телека съедет. Убирай, если тебя это развлечет», — согласилась я после недолгого колебания. «Не волнуйся», — заверила Стелла. «Я в шкафы не полезу. Да сколько угодно», — разрешила я. «Страшных тайн у меня нет. Правда, ты рискуешь упасть в обморок, открыв гардеробную. Там удивительный беспорядок. Каждый раз даю себе обещание вот сегодня, аккуратно повешу платье на плечики, но тут звонит телефон. Завтра. Ты лишишься чувств от офигенного порядка!» Азартно воскликнула Стелла и, напевая, убежала. Я разложила по местам продукты и позвонила Куприну. «Вилка!» Бывший муж обрадовался так, словно ему предложили пост самого главного мента в стране. «Как дела?» «Великолепно!» — воскликнула я. «Скажи, если человек служил полицаем, а потом ушел к немцам, где могут быть о нем сведения?» «Это не ко мне, а скорее в архив Большого дома или Министерства обороны», — пояснил Олег. «А может, документы хранятся на месте, но ну, в том городке, откуда этот человек сбежал». Насколько я помню, Серега Раков, твой знакомый, служит именно в ФСБ. Серега на пенсии, но я могу поискать другие контакты, предложил Куприн. На кого нужна справка? Ярцев, Сергей Викторович, дед покойного Василия Ярцева. Последнее место жительства в Канаде. Там его звали Серж Ярцов. Зачем он тебе? Полюбопытствовал Олег. Дядька, наверное, уже покойник. В самую точку он скончался, правда? «Не так давно». Не зачем ты тогда его ищешь», — не успокаивался Олег. «Если можешь, помоги», — начала злиться я. «А не хочешь, я сама справлюсь». «Ух, и характер», — протянул Олег. «Слово поперек не скажи». «Спокойной ночи», — рявкнула я и выключила мобильный. Слава богу, Олег не знает ни моего нового адреса, ни городского телефона, и от него теперь очень легко избавиться. Простым нажатием кнопки на трубке. Смешно было надеяться, что после развода Куприн станет другим. Черного козла не отмыть, добила. Но теперь Олег потерял право укорять меня в плохом характере. Внезапно мне захотелось спать, отчаянно зевая, я доползла до кровати, завела будильник на семь утра и рухнула под одеяло. Бр-бр-бр фотографии донеслось, словно из-под земли. Я с трудом приоткрыла глаза и увидела Стеллу у своей постели. «Что случилось?» — простонала я. «Прости», — извинилась она, — «не думала, что ты так рано спать ляжешь. Там на одной полке целая коробка фотографий, а в двух пакетах есть пустые альбомы. Можно я снимки аккуратно разложу?» «Делай с ними что хочешь», — пролепетала я и мгновенно заснула. Громкий трезвон будильника вырвал меня из объятий морфея, и я привычно хлопнула правой рукой по тумбочке. Противное дребезжание смолкло. На смену ему пришел более низкий звук, но не менее отвратительный пришлось сесть. И только тогда мне стало понятно, часы получили по голове и обиженно замолчали, зато в полный голос заливался телефон. «Ну и кто там в семь утра?» Не удержалась я от замечания, схватив трубку. «Говорите! Не молчите!» «Ермакова беспокоит!» — прошептали в ухе. «Уж прости, но у нас форс-мажор!» Мне стало холодно, по спине поползли мурашки. Ника объявилась. «С ума сошла! Она же мертва!» «В чем тогда дело?» «Владелец гимназии, отец Тимы хочет поговорить с тобой!» «Делать мне больше нечего!» — фыркнула я. «У меня забот выше крыши, и нет ни малейшего желания болтать попусту». «Виола, милая, не отказывай. Николай Тимофеевич очень настойчив, и ему принадлежит учебное заведение». «Но меня-то он не купил», — усмехнулась я. «Вчера вечером звонил. Сам, мне домой», — запричитала Ирина. «Представляешь, я прямо дар речи потеряла, когда поняла, кто на другом конце провода». «Мало мне прочих неприятностей, теперь еще и это». «Лично меня потревожил». А что удивительного в том, что он сам позвонил по телефону, хихикнула я, враз потеряв все раздражение. «Так обычно его помощник все дела решает. А здесь, без посредников, скажи, что я уволилась». «Ой, боюсь, Андреев меня из-под земли достанет, отыщет, отроет. Сама ему объяви эту новость». «Пожалуйста, мне плохо. Очень. Ноги трясутся, руки дрожат, голова болит, желудок отказывает». «Ладно», — согласилась я, не дожидаясь, пока Ермакова перечислит все части своего немаленького организма. И во сколько царь-батюшка аудиенцию назначил? «14.00. В моем кабинете». «Хорошо», — сдалась я. «Буду без опоздания, хотя я не понимаю интереса барина к моей персоне». Не сказав «до свидания», Ермакова отсоединилась. Я стала нашаривать тапки. Надеюсь, сотрудники конторы, занимающиеся иностранными завещателями, приходят на службу, как и положено, к десяти. Обычно во всех местах, так или иначе связанных с законом, скапливаются толпы людей. Никакие бумажки вам легко не оформят. Согласитесь, быстро попасть кому нужно, ни в паспортном столе, ни в нотариальной конторе невозможно. Придется отстоять немалую очередь, чтобы, наконец, пообщаться с теткой, которая, великолепно сознавая собственную значимость, будет беседовать с вами сквозь сжатые зубы. Я уж и не упоминаю здесь про собес, где несчастные старики, честно проработавшие всю жизнь, падают в обмороки, ожидая, пока им начислят пенсию, а оформление машины в ГАИ. Ладно, не будем о печальном. Ожидая увидеть толпу потных, нервных людей, я вошла в просторный холл и изумилась. Вдоль стен стоят пустые кресла, повсюду картины и цветы, а за стойкой ресепшн сидит настоящая красавица. У вас выходной? От неожиданности задала я идиотский вопрос. Все на рабочих местах. Улыбнулась Василиса прекрасная. Кого вы ищете? Я вытащила из сумочки блокнот Зульфию Янусову. «Пятый кабинет», — очаровательно улыбнулась девушка, налево по коридору. «Осторожно, не споткнитесь, там одна ступенька». Обласканная сверх меры и оттого еще более встревоженная, я добралась до нужной комнаты и деликатно постучала. «Входите!» — крикнул кто-то. В кабинете стояло два стола. Один абсолютно чистый, даже без телефонного аппарата и компьютера, а за другим заваленным папками с бумагами сидела девушка, Очень молодая, больше смахивающая на школьницу, чем на клерка солидного учреждения. «Здрасте», — кивнула она, — «Вы ко мне?» «Я ищу Зульфию, простите, не знаю отчества, Янусову». «Магомедовна», — охотно подсказала девочка, — «но ее нет». «А когда она вернется? «Через две недели. Вчера в отпуск уехала». «Вот чёрт», — расстроилась я. «Я Марина Викторовна, младший специалист». — солидно представилась юная служащая. «Может, сумею вам помочь?» «Речь идет о деле Василия Ярцева». «Секундочку». Кивнула собеседница и схватила мышку. «Извините, но такого нет». «Наверное, я не ввела вас в курс дела. Ярцев Сергей Викторович, гражданин Канады, оставил завещание на имя Василия, своего внука». «Да, да», — закивала Марина Викторовна и внезапно покраснела. «А что случилось?» «Скажите». «Велика ли сумма наследства?» «На такой вопрос никто вам не ответит, это тайна. Не надо называть точную цифру, просто скажите, она большая». Марина Викторовна перестала улыбаться, «А кто вы? Почему интересуетесь этими сведениями? Впрочем, кем бы вы ни были, про чужое завещание я ничего не скажу». «Я решила применить иную тактику, понимаете?» Я вляпалась в совершенно идиотскую историю и теперь не пойму, как выпутаться. Разрешите представиться, Виола Тараканова. Вот паспорт. Под псевдонимом Арина Виолова я пишу книги детективного жанра. Специально захватила одну, обратите внимание на фото на обложке. «Похоже», — констатировала Марина, «но только я ничего, кроме специальной литературы, не читаю. Учусь на юридическом, скоро защищаю диплом, подрабатываю помощницей у Янусовой. «Если Зульфия Магомедовна даст мне хорошую характеристику, меня могут взять на постоянный оклад. Мне неприятности не нужны». Получилось совпадение, настойчиво продолжала я. Написала я книгу, придумала сюжет. Жил-был некто Сергей Ярцев. Во время Второй мировой войны он служил немцам и вместе с оккупантами покинул СССР. В России осталась его семья. Предатель попросту бросил жену и ребенка, След Ярцева потерялся, о нем все забыли, и вот, через огромное количество лет в Москву приходит запрос от адвокатов из Канады. Оказывается, Сергей жил за океаном, скончался совсем недавно и завещал состояние внуку. Дальше разворачивается детективный сюжет, но он нам сейчас не интересен. Не успела книга выйти, как в издательство обратился взбешенный Василий Ярцев «Кто разрешил придавать огласки наши семейные тайны?» — орал он. «Откуда писательница знает о них?» Страшный шум получился. «Теперь Ярцев требует компенсации. Поэтому я пришла узнать, было ли подобное завещание. Ярцев хочет за моральный ущерб огромные деньги, а у меня даже десятой части их нет». Марина Викторовна вытаращила глаза первый раз о таком слышу. «Вы просто не в курсе», — деликатно ответила я. Написатели частенько подают в суд. Вот недавно случай был. Одна писательница дала главной героине весьма непривлекательной особи имя Зузуля и фамилию Хренкопытова. Специально такую нелепую выдумала, потому что в книге женщина отвратительно себя ведет. И представляете, какой конфуз вышел. «Нет», — с неприкрытым любопытством ответила сотрудница. На книжной ярмарке на ВВЦ, когда романистка подписывала свою новинку, к ней подошла женщина и сунула под нос паспорт, а в нем четко написано Зузуля хрен Копытова. Вау! развеселилась Марина, прикольно. Веселее не бывает, кивнула я. Так вот, эта тетка с жутким именем стала вопить что-то типа Опозорили, других хрен копытовых на свете нет. «Теперь люди в меня пальцем тычут, уверены в моей подлости и низости, короче, отстегивай деньги». «Не позавидуешь вам», — пожалела меня наивная Марина. «Верно», — согласилась я. «А мне с Ярцевым повезло. Он утверждает, будто я назвала в книге точную сумму завещания. Я угадала случайно, написала 10 миллионов долларов, а на Ярцева сразу знакомые налетели и родственники». Все просят поделиться, нарушили его сон и покой, плати, кричит он, Арина Виолова за ущерб, иначе тебе мало не покажется, честно говоря, я в отчаянии. Марина оглянулась на дверь, Ярцев врет. Да ну, бурно обрадовалась я, нет наследства? Девушка замялась, потом взяла со стола табличку «Не входить, идет совещание», открыла дверь, повесила предупреждение с внешней стороны и сказала, «Вообще-то я не имею права болтать о делах». Понимаю, грустно вздохнула я, но Ярцев, простите за непарламентское выражение, меня уже достал. Издательство умыло руки, защищать автора не собирается, а вчера вечером позвонил адвокат Василия и предложил: вы платите моему клиенту пособие ежемесячно по 10 тысяч долларов, и мы не поднимаем шума в прессе. Ну, вообще, забыв о статусе солидного юриста, воскликнула Марина: За что ж такие бабки отстегивать? Я уже сказала это компенсация за нанесенный моральный ущерб напомнила я ярцев уверен что я разузнала его тайны и нарочно их опубликовала сто раз ему говорила я выдумала историю про дедушку про канаду и завещание это чистое совпадение хотя согласитесь странно но от чего я точно сумму назвала десять миллионов баксов сама удивляюсь может податься в предсказательницы Марина набрала полную грудь воздуха, потом выдохнула и гневно воскликнула «Да врет он!» «Ничего такого нет, а так, смех один!» Зульфия дико злилась. «Столько работы, а в результате пшик, вы только меня не выдавайте!» «Сейчас все расскажу. Ненавижу таких людей, как Ярцев. Впрочем, я его не видела, зато его жена не тетка-бульдозер. Ну ладно, значит, пришла она».